Глава 5. Прежде чем о чем-то мечтать, подумай, а вдруг сбудется народная мудрость. Замок Каракурта был там, где мы его оставили в прошлый раз, и встретил нас грозным и величественным молчанием. Ничего не понимаю, а пробормотал нори, осматривая пустую поляну и безмолвный замок. Гигантская каменная стена была облита какой-то гадостью и блестела на солнце, а массивные ворота были наглухо закрыты. По виду замок находится на военном положении и терпит осаду. Судя по тому, что в нем вновь собралась вся деревня, я бы тоже так решил, кивнул Кейси. Люди просто так за полтора километра не будут перетаскивать свои вещи в имени Сьюзерена. Да и сам замок должен быть открыт хотя бы для слуг. Но проблема в том, что я не вижу нигде врага, подала голос я и прислушалась к своим обостревшимся чувствам. Слух не уловил никаких звуков пребывания человека и уж тем более посторонней армии. Нюх тоже не нашел никаких подозрительных запахов. Внутреннее зрение говорит, что в радиусе 30 километров мы единственные люди и нелюди, не считая тех, кто засел в замке. Более того, я даже крупных хищников в окрестностях уловить не могу. Но не с белками же они воюют, фыркнул лорд Винатор, осматривая готовую к битве крепость посреди леса. Я прикинула в уме даты и время. Нет, Клинтвен еще не начался. «Люди, а какие ближайшие праздники?» «Им еще не время», – вздохнул Нори. «Я тоже сначала подумала об этом. Но, увы, ах, сейчас у крестьян должен быть активный сбор урожая». «Да», – вздохнул Вик. «Все чудесатей и чудесатей. Пошли, что ли, посмотрим», – предложила Лада. «Мы переглянулись». Приближаться к воинственно настроенному замку нам не хотелось. Самоубийц в команде не наблюдалось. Да и все мы по характеру довольно осторожные нелюди, и соваться в подозрительные места не наше хобби. Ладушка смело рвалась вперед. Мужчины ее галантно пропустили. Вопреки здравому смыслу нас кипящей смолой обливать не собирались. Повезло. Правда, ворота нам тоже не спешили открывать. Точнее, вообще проигнорировали стук. Братья переглянулись, о чем-то молча друг с другом договариваясь, а потом повернули спиной к воротам и стали слаженно стучать в них ногами. Поднявшийся шум слегка встряхнул замок. Окошечко в воротах приоткрылось, и из него хмуро гаркнули. «Кто там?» «Сто грамм!» – не удержался от подколки Витька. «Идите вы со своей самогонкой!» – раздраженно отбрели нас нехарактерной для страшника фразой. «Не до выпивки сейчас! Нам бы драконов дождаться!» «Так мы пришли!» – внесла свою лепту в переговоры я. И за кошка высунулся сморщенный красный нос, а на стенах, как грибы после дождя, возникли лучники с взвезденными арбалетами. «Да», – вздохнул Вик, – «похоже, нас-то действительно ждали». «Гвин не могла нас предать», – не согласилась я. «Она бы не послала нас в ловушку». «Смотря, сколько ей заплатили», – хмыкнул прагматичный Вик. «Или чем шантажировали», – поддержал брата Нори. Гвиневера, вдруг оживился стражник по ту сторону врат. «Вы говорите о королеве Луары?» «Ну да», – вдруг подала голос Лада. «И почему вы на нас наставили арбалеты?» «Это ладеина!» «Позор нашего барона!» – послышался еще один голос из глубины двора. «Никто с ней добровольно путешествовать не будет. Значит, это действительно драконы!» «Идите к калитке с северной стороны замка!» – буркнул стражник и закрыл окошко. «Мы последовали инструкции. Я обернулась к ладиине. «Почему-то мне резанули слух произнесенные слова, и стало жалко красавицу. Пусть она нас порядком и достала». Девушка шла, понурив голову. Щеки ее предательски горели. «Не обращай внимания», – решила утешить ее я, – «в жизни многое случается несправедливости». Лада удивленно взглянула на меня, захотела что-то сказать, но в последний момент сдержалась и лишь молча кивнула. «Мы вошли в фамильное прибежище Каракуртов». Внутренний двор походил на стоянку цыганского табора. То тут, то там среди наспах собранных телег сновали чумазые дети. Женщины развешивали белье. К нам кинулась почти вся деревня. «Дракон! Дракон!» – закричали они. Последний раз они встречали меня так, когда хотели попросить благословить урожай. Кто-то ушлый пустил слух, что благословленное драконом поле цветет и пахнет. Полагаю, корни данной сплетни растут с тех времен, как я отбатрачила на Лэри, выращивая коноплю. Доченька, кинулся нам навстречу хозяин замка. Зятек, он раскрыл мне объятие. Так, опыт подсказывает, что барону от нас что-то позарез надо. Иначе он наше родство не признал бы и под пытками. А лезть обниматься ко мне после того, как мы с Витькой утащили у него ожерелье прозрения, видно, каракурт в большой беде. «Что случилось?» «Мы решили сразу взять быка за рога. На секунду нам показалось, что взорвалась бомба. Крестьян просто прорвало, и все они причитали, кричали и молили одновременно. Нори даже уши поджал и руками их на всякий случай закрыл. «По очереди!» – горкнул Вик. «Говорит только один!» Крестьяне снова вспомнили, как попросили меня благословить их поля. «Никакой мочи нет!» – жаловались они тогда – И даром, что не мои подданные. Ничего не растет, а что проклюнется, то насекомыми уничтожается. Проникшись сочувствием к бедным крестьянам, я решила тогда им помочь. Чтоб там не думали и не считали жители геи, но в одном они оказались правы. Магия является неотъемлемой сутью дракона. Нам не обязательно читать заклинания или делать пассы руками, достаточно лишь пожелать. И так как с каждым мгновением я взрослею и взрослею, то все могло получиться. А потому я щедро и от всей души благословляла каждое поле. Помню, угрят с картофелем взыграли мои белорусские корни. Наверное, из славян больше всех любят картофель белорусы. Он у нас не просто излюбленный, но можно даже сказать национальный продукт. На лето нас с Виком родители отправляли к бабушке в Беларусь, где нас и откармливали драниками да колдунами. До сих пор, как вспомню, аж слюнки текут. Ммм, вкуснятинка. В общем, будучи истинным любителем бульбы, я не могла не пожелать обожаемому продукту богатых урожаев, да еще таких, чтобы в конце сезона корнеплод сам убирался с полей и в мешки складывался. Угу, язвительно хмукнула тогда левая полушария. Да еще пожелай, чтобы он колорадского жука сам уничтожал. И я, конечно же, вспомнив, сколько в свое время потратила времени на дачных грядках, собирая несметное количество противных жуков, а потом их уничтожая, чтобы отстоять свое право на данное лакомство, просто физически не могла не пожелать родимой Бульбе устойчивости ко всяким несанкционированным пожирателям. В этом году природа словно издевалась, и на хваленную магию драконов ей было наплевать. Зима выдалась суровой и холодной, весна с летом тоже ничем хорошим не порадовали, на долю полей выпали и потопы, и неожиданные заморозки, и засуха. Погибли пшеница, рожь, ячмень. Но все заключения были мелочью по сравнению с тем, когда бульба доела последнего колорадского жука и, будучи сильно голодной, вышла на промысел в деревню. Дальше шел нецензурный пересказ первой встречи с моей оголодавшей картошкой. Причем даже пробелы в повествовании удались матерными. Замки Каракуртов объявили военное положение, а более крупное лесное зверье решило убраться куда подальше. Благо моя картошка катается по земле и не уходит далеко от полей. Хотя встречным крестьянам и этого хватает. Да быть того не может, его держала я. Где это видано, то картошка питалась мясом. А перерабатывает она его как? Нормально переваривает, разве вечно голодная, буркнул кто-то из задних рядов. Значит, так нежна. Взял на себя роль лидера барон Каракурт. Ты эту картошку породила, ты ее и убей. А не веришь, что это твое творчество, так поди на стену, посмотри. Оно как раз к замку подкатилось. Пророкотал стражник. Мы кинулись на стену. Интересно же все-таки. Благо, мое детище не летает. А внизу творилось настоящее безобразие. Клубни картофеля катались по земле и, по-моему, пытались рыть подкоп под замковую стену. «Зубов у своего растительного шедевра я не обнаружила, но и увиденного мне хватило для качественных полноценных кошмаров». «Офигеть!» – оценил ситуацию Нори. «Да...» – Вик задумчиво почесал макушку. «Народ, в принципе, кормить можно. Вопрос только в том, будет ли он это есть». «Издивайтесь, да?» – обиделся стоящий рядом стражник. «Смотрите!» – и он бросил вниз солидный кусок сала. Картошка ринулась на подношение, как огромная стая пираний, и через секунду от сала не осталось ничего. Зато клубни устроили между собой склоку, по-видимому, за первенство в стае. Очаровательно. Теперь мне точно обеспечены кошмары. «А если нам пробежаться по фамильному кладбищу Каракуртов, активировать его и натравить трупы на картошку?» – предложил Нори. «Зомби ее съедят». А потом грамотный некромант положит их обратно. «А если наша картошечка схорчит мертвичину?» «Как тогда ее есть?» – надулась я. «А ты что, решил из нее драники сделать?» – ужаснулся Вик. «Ну не пропадать же продукту!» – возмутилась я. «Все-таки ее кормили, поливали, силы и время затрачивали». Братья посмотрели на меня, как на фашиста. Я же взглянула на клубни картошки, грызущие внизу полено, и задумалась. Как истинная хозяйка, я просто не могла позволить пропасть столь вкусному корнеплоду. С другой стороны, неизвестно, что еще, кроме сала и бревна, он, он сожрал в наше отсутствие. Хорошо, вздохнула я. Ваше взяла. И что вы предлагаете? А что вы можете сделать, оживился стражник. Мы его уже испалить и щелоком облить пытались. Все бестолку. Живет, зараза. Мы снова покатились на картофель, который к этому времени уже пытался жевать замковые стены. Судя по тому, какие царапины в камне оставались после общения с моим детищем, зубы у корнеплода все-таки были, мдя. -да. И почему я привыкла все делать качественно, даже пакости? «Ладно, Свет, вздохнул Нори, ты пока понаблюдай за своим детищем и подумай, как от него избавиться доступными тебе средствами, а я схожу в библиотеку Каракурта и почитаю магические книги». Может, они чем помогут. А Витька пусть проведет сладушкой ревизию доступных артефактов. Мы разделились. Я обернулась к прыгающим внизу клубням картофеля и прикинула, как бы облить их всех самогонкой, да поджечь. Вопрос только, где и как нагнать такое количество спиртного в рекордно короткие сроки, используя ограниченное количество сырья, а потом уберечь конечный продукт от обезумевших от страха жителей замка. И как картофель облить по максимуму? Вдруг ко мне на стену сбежал запыхавшийся, испуганный слуга. «Миледи! Миледи!» – чуть дыша закричал он. «Там с Виктором беда случилась!» «Где он?» – не на шутку испугалась я. «В подземельях!» – ответил мальчик. «Идемте, я покажу!» «А Нори!» «А мы уже послали за ним!» – буквально прочитал мои мысли расторопный мальчик и кинулся вниз по ступенькам. Я ринулась за ним. При мысли, что Вик может умереть, по спине поползли холодные мурашки. А в животе и горле образовался тугой комок. Я буквально летела по крутым лестницам вниз. Вдруг за очередным поворотом мне на макушку опустилось что-то тяжелое. Блин, пронеслась в голове последняя мысль. Да что ж мне так не везет. А следом была тьма. Звезды неслись вперед, сменяясь планетами, астероидами и кометами. Созвездия, галактики, туманности. Все смешалось в одну удивительно красивую кучу а затем резко вспыхнул свет и чей-то голос прошептал «Еще не время». Очнулась я в пыльном вонючем мешке. Сквозь плетение ткани прорезался свет. Руки и ноги оказались связанными. Причем в этот раз мне веревкой перехватили локти, а в таком случае, как ни выворачивайся, все впустую. Мешок дернули и грубо вытряхнули меня на траву. Тело отозвалось болью. Ему в последнее время не нравилось, когда его роняли и роняли. А судя по ощущениям, я добрую часть лестницы пересчитала собственными ребрами. Наверное, если бы не пробудившаяся повышенная прочность и жизнеспособность дракона, я вообще после таких передряг была бы уже мертва. Яркий свет слепил глаза. «Так-так-так», – раздался до мной ехидный женский голос. «А в таком ракурсе она не такая уж страшная». «Не дразните ее, ваша светлость», – второжно заметил скрадчивый мужской голос. «Лето, не вступай!» – раздраженно поморщилась женщина, в которой я узнала Мору. «Приступайте!» – махнула она стоящим поудаль мужчинам. В руках одного из них мелькнул шприц. «Пять лет студенчества на химфаке научили меня, что шприц в чужих руках ничем хорошим не светит. Я заметалась, пытаясь вырваться. Но веревки еще сильнее стянулись вокруг запястий. Двое воинов за плечи прижали меня к земле. «Приятно смотреть, как ты боишься!» Нежно улыбнулась Мора. «Думаю, тебе интересно будет знать твою судьбу. Мы вколем тебе вещество, блокирующее трансформацию, и отдадим на съедение дракону. Согласись, забавно будет посмотреть, как один дракон съест другого и ничего не заподозрит». «Эй, нет, у меня нет времени ни на какого дракона. У меня там хищная картошка бесчинствует. Мне вернуться надо. Попробуем по-хорошему». «Что я тебе сделала?» – обратилась я к девушке. «Отпусти меня, я даю слово, что забуду об этом инциденте и даже не буду мстить». Ее советник, массивный седой оборотень, тут же встрепенулся и ухватился за мои слова. «Миледи, она предлагает хорошую сделку. Соглашайтесь, данным драконам слову можно верить». «Ты не понимаешь ли это?» – устало вздохнула Мора. «Она моя соперница, а, следовательно, должна быть мертва». «Это только слухи», – запретовала я. «Зачем тебе наживать врагов из-за непроверенной информации?» У тебя на пальце его кольцо. Это мое кольцо. Просто оно очень похоже на кольцо Мортифора. Я не могу так рисковать. Мора закусила губу. Хм, интересно, что все вокруг губы кусают? Может, у них есть вампирские корни? Какой риск, Мора? Я тебе сейчас правду говорю. И все равно отчаянно смотала головой девушка. Мой отец за Мортифора приличную сумму отвалил. Что? Поверить не могу, что Мортифора так легко купить. Он все-таки правитель, а не мальчик по вызову. Хм, хозяйка, а если посмотреть на это с позиции денег, то тебе Морти достался за 33 доллара, причем бесплатным приложением к кольцу. Мора, если уже все решено, зачем меня убивать? Сделку заключили родители. На ее лице впервые появилась тревога. Мортифор об этом пока не знает. У меня отвисла челюсть. Это как же ему не сообщили о самом главном? Мора не ответила, только нервно дернула плечом. Тебе незачем об этом знать, даже если ты и умрешь через час. Калите. Мора, не делай этого. Отпусти меня, и я Мартифору тоже ничего не скажу». Произнесенные слова почему-то ножом полоснули по сердцу. «Я не могла так предать не сделавшего мне ничего плохого Вервольфа, но, с другой стороны, я должна выжить, чтобы спасти себя, братьев и свой народ. Жизнь – самое ценное, что у нас есть. А я еще и правитель» и ответственность за свое княжество и благополучие подданных никто пока не отменял. «Мора, я тебе не соперница!» – продолжала увещевать оборот нихуя. «Видишь, у меня на пальце много колец, и я не обязана выходить замуж за Мортифора, и вообще, я помолвлена с Лэри. Твои люди уже видели на мне его орты». «Это правда», – стрял Лето. «Молодец, мужик, я тебя уважать начинаю». «При ней орты эльфийского правителя» а он, простой встречный, свое фамильное оружие не отдаст. Хорошо, что Лэри еще не успел всем поведать, что собирается завести новые орты. Или, может, это я такая наивная и верю, что он собирается это сделать? А на самом деле эльф просто выжидает момент, чтобы подловить меня на чем-нибудь. В любом случае, его козни сейчас мне на руку. Да и если так посмотреть, Лэрри мне нравится, врать будет проще. Я не могу так рисковать, замотала головой Мора. Не могу оставить ее живой. А вдруг она все-таки бросит своего эльфа? Тогда у Мортифора будет шанс. Блин, влюбленная женщина – катастрофа для здравого смысла. Леди, будет дипломатический скандал. Снова вступил в игру Лето. Лэри 300 лет. Жениться он решил только сейчас. И вряд ли обрадуется, если столь тщательно выбранную им невесту уберут с политической арены. Смею даже предположить, что это ну очень не понравится. Мортифор тоже не понравится размолка с дружественной державой. И тогда с политической арены уберут уже нас. Это только если нас поймают. Глаза красавицы лихорадочно блеснули. Но нас ведь не поймают. Княжна просто бесследно исчезнет. На вашем месте я бы не думал, что Мортифор легко обмануть. Тихо заметил Лето. Он в меня влюбится и будет делать все, что я скажу. Истово зашептала Мора. Он будет меня на руках носить и мои следы целовать. Наивная, мне даже жалко ее стало. Упаси меня всевысшие силы от подобных заблуждений. Вкалывайте вещество, решила Мора. Мора, я хотела с тобой по-хорошему, но ты не согласилась. А теперь я клянусь, что из того света тебя достану. Ты мне за это еще заплатишь, прорычала я, из последних сил пытаясь разорвать веревки. Лето побледнел и отступил назад. Его госпожа осталась на месте, с презрительной улыбкой наблюдая, как двое мужчин прижали меня к земле, а третий пытался выгнать воздушный пузырек из шприца. Я попробовала призвать своего дракона. Зверь рыкнул и заинтересованно поднял вверх голову. Быстрее, идиот! Мы терпим бедствие! Выныривай скорее!» Ящер заворчал и заворочился, начав раздраженно стучать кончиком хвоста. Ему не нравилось такое обращение, а мне, блин, очень хотелось жить. Словно почувствовав мой страх, дракон стал осторожно выбираться из глубин души наружу. «Да шевелись же ты, гад! Нам сейчас антидот вколют! И прощай навеки!» Зверь испугался последней мысли и рванул вверх. Я дернулась, веревки треснули. Двое мужиков выругались и сильнее прижали меня к земле. Третий оборотень от испуга едва не выронил шприц. Совладав с собой, Он кинулся ко мне. «Быстрее, засранец!» — крикнула я внутреннему зверю, но его опередил другой паразит. Юноша, трясущимися руками, стал закатывать мне рукав. «Быстрее!» — рыкнула Мора, видя, что эксперимент выходит из-под контроля. То же самое я рявкнула своему зверю. «Я не могу нащупать ее вену!» — истерично всхлипнул оборотень, лихорадочно тиская мою руку. «Коли куда хочешь, только быстрее!» — взвыла Мора а мой мир стал размазываться и видоизменяться. Из горла вырвались уже низкочастотные звуки, во рту стало тесно от клыков, шея слегка удлинилась. Я извернулась и цапнула одного из державших меня за плечо. Тот взвыл и выругался. Ноздри уловили аромат крови, который в данный момент мне показался самым лучшим запахом в мире. Двое здоровенных оборотней уже не казались такими сильными. Веревки лопнули, освобождая руки и ноги. Удерживающие меня воины отлетели в стороны, как тряпичные куклы. Они теперь казались мне и не такими уж большими. Кубарем покатился и третий. Мора испуганно закричала и бросилась бежать. «Ну нет, тварь, теперь ты у меня попляшешь». Я кинулась за ней и прыгнула. Мы покатились по земле. Оборотниха истерично взвизгнула и попыталась расцарапать мне лицо руками. От испуга она даже про трансформацию забыла. Я в ответ принялась ее душить. Моя слюна капала ей на лицо, а она у драконов либо ядовитая, либо способствует развитию вчаческих инфекций, то и другое мне сейчас на руку. Вдруг мои размеры стали стремительно уменьшаться. Сила резко покинула руки, зубы изменились до нормального размера, море извернулась и силой толкнула меня прочь от себя и я отлетела на добрых три метра и затормозила от чьи-то ноги. Лето тут же отступил назад. Я с удивлением взглянула на оставшие вновь человеческими руки и попыталась призвать внутреннего дракона, но в ответ была лишь тишина. Еле успел, облегченно вздохнул третий оборотень, потрясая пустым шприцем. «Получишь премию!» хрипло заверила Мора и обмякла на траве, пытаясь отдышаться. «Свяжите ее и киньте дракону!» «А чтоб тебе мир медом не казался!» сердцах сплюнула я. Надо было сразу голову отгрызать и не мучиться. Одна надежда. Если придышить ее мне не удалось, так может моя слюна ей какую болезнь принесет? Оборотень, которого я цапнула, стонал и пытался растереть онемевшую руку. Его рана посинела и воспалилась. Срочно вкалите ему лекарство! Тут же среагировало Лето в виде творящейся безобразия. И вам, госпожа, не мешало бы что-нибудь вколоть против развития инфекции? Вот ведь подлец! Жаль, что не умею спепелять с глазами. Под моим взглядом лето поежился и растерянно расфил руками. Извините, служба. Два других воина скрутили мне руки за спиной и рывком подняли земли. Если останусь живой, я и вам это припомню. Интересно, а в какой момент в своей жизни я стала такой злопамятной? Меня тем временем потащили сквозь кусты и всевозможные хвощи. Я пыталась сопротивляться, но оборотни спокойно подняли меня над землей и всю оставшуюся дорогу я просто провисела. Увы, дорога была не длинной. Буквально метров через сто мои похитители вошли в фиолетовый портал и вышли на довольно-таки просторной поляне, где на солнышке грелся огромный фиолетовый дракон. Завидев приближающихся оборотней, он тут же поднял голову. Мужчины, недолго думая, сгрузили меня на опушки и мгновенно телепортировались обратно. Я осталась со своей проблемой один на один. Та уже заинтересованно ползла в мою сторону. В первом приближении тварь оказалась огромной. Во втором и третьем приближении еще больше. Интересно, а мои враги рядом со мной чувствуют то же самое? Хотя красивый гад. Изящное тело, поджарое. Фиолетовая чешуя отливает на солнце всеми цветами радуги. Перепончатые крылья аккуратно сложены за спиной. Когти черные, матовые, словно отполированные. Вот только из пасти капает слюна, что очень портит первое впечатление. Отползая назад, я наткнулась на что-то твердое и острое. Моя находка оказалась человеческим черепом. Да, это только в сказках, да юмористических рассказах людям попадаются добрые драконы, не едящие людей и по каким-то причинам чтящие вегетарианство. Мне же, похоже, попался полноценный, качественный дракон, не гнушающийся человеченки. Хотя какой я человек? Однако в данном случае это мне, увы, не поможет. Я продолжила осторожно отползать. Дракон, видя мои старания, в один прыжок преодолел разделяющее нас расстояние. Но «Ну и куда они пошли, рыкнул он. Кто? В первый момент не поняла я. До дубалу мы эти! фыркнул дракон, указывая на место, где минуту назад оборотни построили порталы. Знала бы, непременно заложила бы, в сердцах призналась я. Да! Вдохнул ящер, укладываясь со мной рядом и хвостом прикрывая путь к спасению. Не поляна, а сплошной проходной двор. Вот уж который день вокруг всякие паразиты крутятся. Я уж боялся, что это охотники за головами ко мне пожаловали. А оказалось, какие-то психи мне жертву принесли. А что с тебя возьмешь? Он скептически оглядел меня. Сто граммов костей да кружка крови. Вот не надо. Я далеко не скелет. Танцовщицы вообще не дохлые лебеди. Тело у них не изможденное худобой, а красивое и женственное. Так что есть у меня мясо, где надо. Просто все подтянуто. Не говорить об этом голодному дракону только из-за ущемленной женской гордости я не торопилась. Как, впрочем, и о том, что сама дракон. Из перепугу могу запросто его схорчить. Переживет мое ущемленное достоинство. Нет, ну какие наглецы, тем временем продолжал разглагольствовать дракон. Прикрылись дохлым созданием. Лучше бы они мне корову привлакли, идиоты. — Беспредел! — поддохнула я, истово кивая. — Пока дракон одержим болтливостью и не торопится меня есть, я согласна говорить с ним хоть всю жизнь. Тебя ж и не почувствуешь даже, только кости между зубов сострянут. Поковыривай их потом. А сварить, опять же, никакого навара, да и продукты сама сажать можешь. А вот тут вы дали маху, — обиделась я. Какое жрать, когда тебя варят? Это ж невозможно. Ага, презрительно фыркнул ящер. Поймал я на днях тощего вампира. Студентом назывался. Так пока варил, он мне всю картошку сожрал. Из вредности, как потом признался. Сказал, ах, раз ты со мной так, то фиг тебе продукты в супе останутся. Так он что, выжил, изумилась я? Да, горестно кивнул дракон. Съел всю картошку, выскочил из котла и улетел. Для вампиров температура, похоже, не так критична. Соболезную? Да ладно, махнулся дракон. Мне уж месяц не прет на еду. Два дня сочувствую. Только и меня не стоит есть. Я ядовитая. Да кто тебя есть собирается? Фыркнул дракон, ногтем перерезая сдерживающие меня веревки. Ты ж мне только желудок раздраконишь. Как звать тебя, заморож? Лана, звала я свое редко употребляемое имя. Все-таки княжну Драко он, возможно, и знает. А вас как? «Ромка!» – протянул лапу дракон. Я ухватила его за коготь и слегка потрясла. Будем считать, лапа пожатия свершилась. Так, насколько помню, Ромка у меня числится во врагах. Хорошо, что неполное имя назвала. «И как ты сюда попала?» – поинтересовался ящер. «Сюда это куда?» Ко мне, на темный материк». Улыбнулся во всю свою пасть дракон и широко зевнул. «Странная ты. Маленькая, хрупкая, но я в тебе что-то родное чувствую». «Ты какая-то своя. Так что тебя свело с этими психами?» «Несчастный случай. Я никого не трогала. Честно, они сами меня нашли и попытались скормить дракону, то есть вам». «Странно», – прищурился ящер, устраиваясь на солнце поудобнее. «Ты уверена, что их не достала и никому дорогу не перебежала?» «Я нет. Но госпожа этих оборотней так считает. А вообще это все гигантское недоразумение». Дракон задумчиво закрыл глаза, словно что-то в уме прикидывая, и просчитывая. «И часто с тобой такие недоразумения случаются?» – наконец произнес он. «Очень!» – призналась я и рассказала про мроков до да лопарей. Дракон посмеялся, затем шустренько отполз в пещеру и вернулся с массивным серебряным браслетом. «Вот тебе мое колечко!» – он протянул мне обруч. «Очень сильный оберег». «Как только тебя кто-нибудь обижать начнет, зови меня, не стесняйся. Я с радостью прилечу и съем всех твоих противников». «Спасибо, это очень щедрое предложение». «Да пожалуйста», – прищурился пощетный дракон. «Для себя же стараюсь. Может тебя доставить куда?» «Хм, в верном русле, думает мужик. Около его пещеры я вряд ли огребу неприятности, а следовательно, чтобы были новые, мне нужно вывести в свет». Только вот куда попросить меня доставить? Раз уж я на темном материке, было бы чудесно забежать к прадеду. Однако тот с Ромкой на ножах. А нужно себя не выдавать. Как бы это забежать к прадеду и не столкнуть лбами двух здоровенных ящеров? Слушай, а зачем меня куда-то доставлять, улыбнулась я? Ты дай мне самой до дома добраться. Ага, мыкнула Ромка, а вдруг тебя съедят? Вот заодно и кольцо твое проверим, как можно бодрее заверила я. — Ты же говорил, сразу прилетишь и всех съешь. — Ну, ладно, — согласился Ромка. — Только будь осторожна. Здесь все-таки не парк для прогулок. И зови меня, если что. — Обязательно, — заверила я и отправилась на поиски новых приключений.